Снаружи периодически доносился тонкий свист, который было невыносимо слушать. От него, казалось, даже зубы начинали болеть, а в суставах поселялась невыносимая ломота. Эйри пришлось ввести дежурство для воинов, потому что никто по доброй воле не соглашался оставаться внизу. Далион своими глазами видел... как возвращалась караула очередная смена. Закаленные в боях воины выглядели так, словно полгода не меньше провели в темнице. Бледные лица, трясущиеся руки, потухшие глаза. Изредка кто-нибудь проводил пальцами по волосам, будто пытаясь снять какую-то невидимую липкую паутину. Это было скверно, очень скверно. Если туман двинется дальше и поглотит замок, то людям императора даже не придется начинать осаду. Защитники рода младшей богини вряд ли долго продержатся против странного колдовства. Скорее, через несколько дней они взмолятся о пощаде и сдадутся на милость победителя. О чем задумался? – отрывисто спросил Рони, зябко кутаясь в плащ и вопросом выдергивая старшую гончую из тяжелых раздумий. Об этой гадости, – честно ответил Делион, кивком показав на плещущееся под стенами крепости белое безмолвное море. Как ты думаешь, что за магию применил Демиан? «Не знаю», — процедил Рони. «Я в первый раз такое вижу. Даже не слышал никогда ни о чем подобном». Делеон с тяжелым присвистом вздохнул. Его дыхание белым облачком оседало на воротник. «Если все пойдет нормально, то им недолго осталось быть здесь. Завтра ночью полнолуние, завтра эра». убедиться, что Нор не может пользоваться магией, будучи в облике зверя. Это не дано ни одному перекидышу. Значит, уже на следующее утро после этого они отправятся в путь, если, конечно, Высочайшее не откажется от своих первоначальных намерений. «Волнуешься, Гончая?» Рони без проблем понял, какие именно мысли сейчас мучили его собеседника. «Боишься, что твой ученик получит власть, предназначенную тебе?» «Нет», — честно ответил Далеон. «Боюсь, что он ее не получит». Рони, ты вправе мне не верить, но я не хочу становиться высочайшим. Это слишком большая ответственность, которую я пока не готов взвалить на свои плечи». Странные слова для старшей гончи. Маг недовольно помочился, — Поверь мне, если ты взял на себя смелость распоряжаться несколькими людьми, принимать за них решения и отдавать приказания, то без проблем справишься с ролью хозяина рода. Суть-то одна и та же. Просто изменится количество людей, которые доверили тебе жизни. Я уверен, ты справишься. А вот я не так радужно настроен. Долеон да машинально поправил перевязь. Если честно, я несколько устал от ответственности. Надоело. Надоело брать на себя смелость. Надоело, что последнее слово за мной. Хочется просто жить. Радоваться каждому восходу и каждому закату. Нянчить своих детей и наслаждаться каждым прожитым днем.